Глава двадцать пятая. Трудная работа Мары качиры На лестнице, уже у самого выхода запыхавшаяся от бега Саша, столкнулась с Марой. «Ты?» «От кого-то бежишь?» Мара посмотрела за спину подруги. Убедившись, что никто за той не гонится, начала торопливо оправдываться. «Не подумай, что я следила. Ну уж больно подозрительно ты себя повела». Саша, нервничая, тыльной стороной ладони смахнула со лба пот. «А почему у тебя руки в крови?» Леди Алекс Дафой очумело посмотрела на пальцы, густо испачканные кровью. «И башмаки!» Подол юбки тоже загреб приличную порцию крови. «Только попробуй, закричи!» Саша, поняв, что сейчас о ней думает Мара, моментально собралась. А когда та сделала шаг назад... Больно схватила за локоть и совершенно так же, как утром ее волок на занятие куратор, погнала в комнату. Время обеда еще не наступило, поэтому на длинном пути от зверинца до этажа немагийников было пусто. Из-за дверей аудитории доносились голоса. Кто-то хором повторял за преподавателем название магических символов. На подоконнике, скрестив ноги, сидел студент. И хотя Алекс напряглась, Он так и не оторвал взгляд от учебника. Толкнув в спину так, что совсем не мелкая соседка полетела на кровать, Александра плотно закрыла за собой дверь. «Ты ты ты кого-то убила?» Мара быстро развернулась и, перебирая пятками, забилась в самый дальний угол кровати. «И меня сейчас тоже, как свидетеля?» «Нет!» Саша налила в таз воды, опустила руки, та тут же окрасилась. Я никого не убивала, тебе нечего бояться. Не вытирая рук, скинула с себя юбку, вытащила из-за нож, отчего у Мары глаза распахнулись еще шире и завернула в расшитый цветами бархат испорченные кровью сапожки. Сжечь? Закопать? Саше не просто далось это внешнее спокойствие. В голове роилась куча вопросов и самых немыслимых ответов но прежде всего следовало определиться с Марой. За шесть лет бывшая школьница Сашенька Верхова намного спокойнее стала относиться к смерти, которая подстерегала каждого вне зависимости от благосостояния в этом жутком мире. Нет, самой ей не доводилось убивать, хоть порой хотелось. Она видела в пустыне тела рабов, которых выкинули из оазиса за какую-то провинность. И она прекрасно осознавала, Что ждет Хаюрдагов, рискнувших пойти против воли короля Песков? А сейчас она не понимала, как реагировать на произошедшее событие. Неведомый убийца вроде как разрубил узел, который завязался, когда важный член клана Гиен среди трех десятков студентов опознал Шашу. С его смертью отпала необходимость бежать, написав признательное письмо ректору. Тело найдут и сами догадаются, кем был мертвец. С другой стороны, где-то рядом, в стенах охраняемой академии, затаился человек, который намеренно или невольно убил оборотня. Кто он? Кто-то из студентов? А может, птенец Хаюрба, узнавший беглого мятежника? Если оборотень — это Варидак, а Саша почему-то не сомневалась в этом, хотя кровь и полумрак мешали рассмотреть лицо, то перед смертью, от отчаяния или из-за жажды мести Он мог выдать имя танцовщицы, неизвестно зачем, появившейся в агриде. Вопросы, вопросы, вопросы. Но сейчас важнее было убедить Мару, вружку и весьма болтливую особу, что Алекс дофой Дафой никакого отношения к убийству не имеет. «А что случилось-то?» Проследив, как Саша прячет нож в сумке, соседка осмелела. «Это глупая история» произнесла Александра, распахивая дверцы шкафа. Выбрав замену испорченным вещам, она не торопясь переоделась. «Сегодня нашу группу повели в зверинец, чтобы показать гиену. Я не знаю, в каком из миров ее поймали, но она была гигантских размеров. И когда я уходила, тварь прошептала мое имя». «А откуда она узнала?» «Скорее всего, слышала, как меня позвал Арс». «И ты вернулась, чтобы...» Мара сделала паузу. «Чтобы доказать преподавателю истории, что род Гиен существует», Александра подошла к столу и разворошила стопку книг. «Кланы песчаного хайурбата, оборотни песков, волки тысячелетия у власти. Эти книги мне предстояло прочесть, чтобы выискать в них упоминание о семействе Гиен. И я уверена, что ничего не нашла бы садия, Алла!» «Ты хотела утереть ей нос?» Мара выразилась как нельзя точно. Саша кивнула. «У меня куча никчемных книг, а в подвале сидит самый настоящий оборотень. И я это знала наверняка, ведь дикие гиены говорить не умеют. И улыбаться тоже». «А она тебе еще и улыбалась? Вот уж действительно тварь!» Мара деланно ужаснулась. — И за это ты ее убила, да? Или просто потыкала ножичком? — Алекс, клянусь, я больше никогда смеяться не буду. Не убивай меня, пожалуйста. — Да ну тебя! У Саши гора упала с плеч. Если подруга шутит, значит, ее удалось убедить. — Видела бы ты, как я испугалась, когда нашла мертвого мужика с торчащим из его глаза ножом. — Что-то я как-то упустила, что мертвец действительно имеется. Мара сконфуженно почесала макушку. И лужа крови, в которую я нечаянно наступила, еще за решетку подержалась, когда поскользнулась. «Дура ты, Алекс!» — вздохнула двоечница Мара качира Поперлась в зверинец одна, никого не предупредив. «А если бы убийца был еще там, и тебя тоже того?» Она провела большим пальцем по горлу. «Я вооружилась, и не усмехайся, я прекрасно владею ножом, отбилась бы!» «Да фой, как ты думаешь, кто убийца?» Саша внимательно посмотрела на Мару. «Кто-то из своих. В Академии чужаков нет. Разве что моя соседка, которую выперли Алах, знает когда, а она до сих пор здесь околачивается». «Это ты обо мне? Не переживай. Я в Академии на вполне законных основаниях. Нет, конечно, без вранья не обошлось. Я действительно больше на лекаря не учусь». И я тут работаю. — Кем? — Твоей подружкой. — Кем? — Ректор попросил присмотреть за тобой. — Опять врешь. Я тут без году неделя, а тебя отчислили задолго до моего появления. — Ах, это! Мара помялась. Я не могла с таким позором вернуться домой. Староста прибил бы на месте. Поэтому уговорила Ежеля взять меня в помощники. Она грустно улыбнулась, но ну и там надолго не задержалась, а прокинула полку с колбами. Грохоту было. Потом я работала на конюшне, потом... Много где потом, пока не появилась ты. И тогда я поняла, что работа подруга и мне по душе. Так что мы будем делать с оборотнем? Она сделала резкий переход к больной теме. — А ты обо всем должна докладывать ректору? Мара опять вздохнула. Понятно. Алекс села на свою кровать. С лордом Вардбруком придуманная версия могла не пройти. Как бы один из сильнейших магов не докопался до сути. Признавайся, книгу по истории Агрида ты взяла? Пришла пора поговорить на чистоту. Я. Так часто Мара никогда не вздыхала. Она, кстати, оказалась из запрещенных. Как ректор сказал, в истории Агрида много позорных моментов. Тебе ее библиотекарь дал, да?» Подводить ни в чем неповинного человека Саша не желала, поэтому отрицательно качнула головой. И дюшу выдавать не хотелось. Политика — тонкая вещь, и влезать в отношения между Северными землями и Агридом не стоило. Кому угодно, только не ей. «Я ее нашла. Книгу кто-то оставил на подоконнике». Мара не удивилась. В академии обычное дело — читать в коридоре, на лестнице, во время обеда на лужайке. «Ладно», — решилась на что-то она, — «давай договоримся. Если меня не будут пытать, я не расскажу о твоем походе в зверинец. Ну и ты должна кое-что для меня сделать». «Говори уже!» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не лишай меня такой хорошей работы!» Пусть я побольше побуду твоей подружкой. Мар, меня кое-что беспокоит. Алекс дофой кивнула на сверток с юбкой и сапожками. Я в зверинце наследила, а вдруг по ним меня вычислят. Александра всегда знала, что простой народ смекалистый. Она думала, что сейчас ей предложат пойти и замыть следы. Но Мара оказалась непредсказуемой. «Раз уж мы с тобой накрепко связаны...» Айда смотреть твоего оборотня. Но его, наверное, уже обнаружили. А мы будем дуры-дурами. Мара вытряхнула из юбки сапоги, наскоро вымыла их в тазу, где полоскалась Саша, слила воду и напялила те на себя. Пошли! Через 10 минут из зверинца раздался виск, на который сбежалась охрана, а потом уже и ректор, с возбужденной до нельзя тетушкой Зирой и запыхавшимся, главой стражи капитаном Оуксом. Две дуры стояли в луже крови и визжа показывали на лежащего в вольере мертвеца. «Я пошла за лампой, чтобы лучше рассмотреть гиену, а тут, тут...» — рыдала Мара. Следы от ее сапог вели до лестницы и обратно. На полу стояла большая лампа. На ее свет пялился уцелевший глаз Варедага. В Академии убийца Гарон стоял в кабинете ректора, рядом топтался Оукс, краткошея и здоровяк с начисто бритой головой. Сам лорд Вартбрук и тень тетушки Зиры заняли кресло слева от куратора, а Гердих Цессир по привычке уселся за письменный стол, предварительно навесив на двери и окна полог тишины. И это не Алекс Дафой и Мара Качира. «Они успели наследить, где только можно!» «Отпечатки пальцев леди Дафой остались даже на решетке. недовольно произнес капитан. Он единственный в этой компании, не был магом, но умело пользовался артефактами. «Вы не применяли к ним принуждение?» — поинтересовался ректор. «Нет», — одновременно ответили оба цесира. «Хм, ни к чему», — Гердих посмотрел на сына. «Девочкам и так досталось. С ними сейчас работают лекари». «Кто бы знал, что тварь окажется оборотнем!» Оукс протер смятым платком череп. Густой бас мягко разрезал тишину, заполняющую паузы между репликами. Говорил капитан неспешно, тщательно подбирая слова. «Профессор Садия Алла тоже поправляет здоровье. В лекарском отделении. Как бы ни сдвинулась бедняжка умом, твердит одно и то же, точно механическая кукла». Не может быть, не может быть. Она защищалась по теме оборотни Хаюрбата. Лорд Вартбрук постучал пальцами по подлокотнику. Не весьма трудно получить профессорское звание. Садия Алла взяла маниакальным упорством. Что будем делать? Капитан вернул разговор в прежнее русло. Убийцы не оставил никаких следов. Даже нож один из тех, какими пользуются на кухне. Наблюдать, задумчиво произнес Гердих. Будем наблюдать. Может, введем чрезвычайное положение? Не унимался Оукс. Нельзя! покачал головой лорд Цесир. Убийца затаится, а вот количество охраны удвоить следовало бы. Разрешите исполнять! Оукс вытянулся по струнке, ожидая команды, но ректор лишь вяло махнул рукой. Ступайте, капитан, ступайте! Хаюрдаги в Академии? Как такое возможно?» Лорд Вартбрук поднял уставшие глаза на Цессира младшего. «Отец!» Гарон, подойдя к окну, привалился к подоконнику и сложил на груди руки. «Я видел бумаги, которые пришли вместе с Гиеной. Их подписал ты». Гердих поморщился. «Ты прав, Рон. Я хотел проверить леди Дафой». «Думал, она поможет Хаюрдагу сбежать? И как?» не убила не танцовщица. Танцовщица? Густые брови ректора поползли вверх. Алекс появилась позже. И, кстати, она пришла в зверинец с ножом. Ты специально спровоцировал ее. Раздосованный горон отвернулся. Он не хотел, чтобы исказившееся от гнева лицо выдавало его. Позвольте. Ярко-рыжая карлица слезла с дивана и, переваливаясь на кривых ногах, подошла к Цессиру-старшему. Впирилась в него пытливым взглядом. — Сдается мне, вы видели, кто убил оборотня? Гарон глупец, напитал тень магией по самую маковку, вон как ест глазами. Подумал Гердих, а вслух произнес. — Не я видел, мой человек. Он сидел в соседней клетке. — И кто убийца? — выдохнул Гарон. Твой человек опознал его. Опознал? Качнул головой цысцир. Это ты, сын. Вот тебе и праздник непорочных дев в Притоне, сплеснула руками тетушка Зира. Но как? Ректор устало откинулся на спинку. Он уже ничего не понимал. Я так думаю, на время преступления алиби у тебя нет, Рон. Отец сверлил глазами горона. Тот выдержал взгляд но упрямо поджал губы. «Не злись, я знаю, что это был не ты, но кто-то, у кого есть амулеты меняющих лики. Наши амулеты, сын!» «Я теперь буду бояться спать!» – простонала карлица, а ректор удрученно покачал головой. «Тени никогда не спят!» «Обыск!» – предложил он. «Бесполезно, мы имеем дело с магами!» Гердих повертел в руках монету с изображением Элькасара Третьего. — Надо понять, кому помешал оборотень. Его показали только одной группе. Ректор приподнялся с места, но после ответа лорда Цесира вновь рухнул в кресло. — Будь так, нам бы сказочно повезло, но нет. Лорд Хайрет разнес весть о гиене по всей академии. Еще до завтрака многие успели пробраться в зверинец. Мы не стали препятствовать. Запреты вызвали бы подозрение Папа, и все эти сложные действия ради Алекс Дафой? Гарон никак не мог успокоиться. Сын, на карту поставлены большие деньги и власть. Гердих постучал пальцем по профилю короля на монете. Здесь все свои, поэтому скажу. Элькасар Третий расторг помолвку своей младшей дочери и Арсения селеворского Почему? встрепенулся ректор. Зачем ему взять девятый сын царя Селеворда? Когда так, кстати, обрел свободу первый сын лорда Цесира? В комнате воцарилась мертвая тишина. Это большая честь, Рон. Цесир младший покинул кабинет, не произнеся ни слова. Тень побежала за ним. Почему он до сих пор не отвел дофой к источнику? Гердик сделал вид то ничего не произошло. А то вбил себе в голову, что Алекс нечто особенное. Горон ждет полнолуния. Тогда источник явит полную силу. Ректор выбрался из глубокого кресла, стащил через голову мантию. Устал. Даже не успел поесть сегодня. Гремя ключами открыл сейф, оттуда вытащил блюдо с фруктами. Ешь! С земли! У нас такие не растут. Дорого, но иногда хочется себя побаловать. Гердик взял яблоко, повертел его в руках и, убедившись, что нет червоточен, хрустко откусил. — Кстати, почему ты леди Дафой называешь танцовщицей? — Танцовщица и есть. Она зарабатывала эротическими танцами. А теперь сравни ее и самфиру. — Будь моя воля, я бы выбрал леди Дафой. Хм, эротические танцы... Ректор потянулся к блюду, оторвал от кисти винограда полупрозрачную ягоду и отправил ее в рот. Закрыл глаза. И почудилось лорду Цисиру, что Петр Вартбрук улыбается вовсе не от сладости виноградного сока.